Событие 69. я Капитан Мишель де Нойрей устало присел на бочонок, стоящий на пристани городка Лесабаль де Олон. Ну вот, четверть поручения князя Пожарского он выполнил. На голландской шхуне Роде Лео в Ригу отправлялось 100 семей гугенотов из л я р о ш е л я и других городков Аквитании. Флот самой Лярашели пару лет назад был полностью уничтожен герцогом Шарлем де Гизом. И поэтому пришлось воспользоваться голландским судном. Красный лев был довольно большой шхуной, но 100 семей – это больше 500 человек, да еще 20 мушкетеров охраны. Людей набилось как сельди в бочку. Двухмачтовую шхуну Мишель купил на деньги банка взаимопомощь. Теперь он н е к а к о й н и б у д ь нищий капитан гвардейского полка, а п о ч т е н н ы й судовладелец. Правда, по договору с банком и князем Пожарским Полностью шкуна станет его только после отправки в Вершилово 400 с е м е й гуенотов г и одного не очень богобоязненного нападения на местечко о т в и л ь е р в Шампане, в окрестностях города Реймса, где есть монастырь, в котором хранятся мощи святой равнопостольной а царицы Елены. Капитан был истинным католиком и сначала на отрез отказался от этого кощунства, но Пожарский заверил Денуэре. что самому ему ничего делать не придется, все сделают русские стрельцы. В его же работу входит только доставить стрельцов до Реймса и потом переправить их назад в Ригу. Все равно осадок на душе оставался, но целая Шхуна или на выбор переезд в Вершилово со всей семьей. Пока Мишель склонялся к Шхуне, если брать в Риге товар из в е р ш и л о в а и доставлять его в Париж, то можно себе прикупить во Франции. Пару д е р е в е н е к с неплохим домом. Ну да посмотрим. Пока он отправил только первую сотню семей гугенотов, оказалось это очень не просто. Те не хотели даже разговаривать с католиком. Пришлось искать священника кальвиниста и расписывать ему прелести Вершилова. Потом еще нужно было уговаривать пресвитерию, о б р а з у е м у ю у кальвинистов священниками и старейшинами из числа мирян нескольких соседних общин. Старейшины были согласны плыть куда угодно, хоть в Новый Свет, хоть в Африку, но Россия их пугала. Опять Мишель два часа рассказывал про счастливую жизнь в Вершилово, про отсутствие войн и про площадь всех святых, где рядом стоят два сказочных собора: один протестантский, другой католический. Не поверили. Тогда капитан предложил одному из старейшин Съездить с ним до Парижа и поговорить с работниками б а н к а в з а и м о п о м о щ ь и русскими стрельцами, что его охраняют. Вдвоем с Метром Колло они проделали больше ста л ь е чтобы д е д о к сам поговорил с русскими. Потом, когда они возвращались недалеко от Пуатье, на них напали на лесной дороге, но капитан в ложил двоих нападавших из вершиловских пистолетов, и им удалось оторваться от погони, благо на лошадей. Мишель денег не пожалел, а потом целых три месяца эти проклятые отступники от истинной веры собирались в дорогу. Ясно ведь было сказано брать только семена растений и самое необходимое. Нет, многие притащились в порт со свиньями, козами, овцами, даже коровами. Еле удалось уговорить продать все это в лесабль де Алоне. Все равно три семьи все же погрузились на корабль с козами. У них маленькие дети, и они не выживут без козьего молока. Но ну, не дураки ли? А чем вы коз в море кормить собираетесь? И зачем князю Пожарскому эти упертые еретики? Путь от Лесабель де Алона до Риги должен занять больше месяца, да плюс загрузка там, да дорога назад. Значит, у него есть больше двух месяцев, чтобы набрать сто следующих семей. Ну, это уже будет проще. Мэтерколла заявил, что поплывет только с третьей партией переселенцев, а значит, всех сомневающихся можно отправлять к этому лавочнику. Но это все через пару недель. Сейчас ему нужно съездить в местечко во под Парижем и повидать жену и детей, а может быть и переправить и их в Вершилово. Вон по слухам английский король Яков собирается со дня на день объявить Франции войну. Надо подумать.